Глава 9. Вадим. Очищающий огонь. Этот очищающий огонь, палавший жидкой струёй, окативший пленников, выжег из моей головы свинцовую тяжесть. Голова стала пуста, чиста и прозрачна, как пол-литровка чистейшего 98%-ного спирта. Очищающий огонь. Чувствую, что этот огонь во мне что-то выжег. Навсегда, безвозвратно. Крики сгорающих заживо жертв этого нелепого судилища выморозили мою душу, выморозили мой разум, потому мой клинок на руке самопроизвольно активировался, а я рванулся в атаку на этих палачей. Но повис в воздухе, нелепо махая руками и ногами, хрипя предавленным горлом. Ваня схватил меня за шею и поднял над землёй, как нашкодившего щенка, а потом ещё и столкнул лицевой стороной моего шлема и моим лицом в шлеме, соответственно, о свою грудную бронепластину. П сквозь бордовый полумрак в глазах во всё поле обзора перед лицом горело ослепительным ксеноновым дальним светом фар надпись "Невремя". Он ещё несколько раз встряхнул меня, как половик, из которого выбивают пыль. У меня аж хрящи в позвоночнике щёлкали. Всё, всё, хорош, прохрипел я. Оказавшись на земле, смахнул с глаз перед собой ванины надписи: "Хакер хренов взломал мою личную защиту нейросети" и запросил дронов. Все отозвались. Только тогда осмотрелся. А толпа вокруг впала в неистовство, безумно кричала, рыдала, приплясывала, полила в воздух. Массовое помешательство. Блин, А я в самом эпицентре наркотического бреда обдолбившегося шизика. Настолько происходящее было безумно, нереально, абсурдно. Разум просто отказывался верить, что это не ночной кошмар, а реальность, вывернутая наизнанку, шизофренически абсурдная, но реальность, гля. Что это происходит сейчас здесь и со мной? Как выйти из этого кошмара? Как? Как проснуться? Дома с женой под боком. Как? Смотри, «Слышу бас Вани. Смотрю, трясу головой. Не помогает. Снимаю шлем, тру глаза. Тоже не помогает. Не пропал глюк. «Ты мне что-то растряс, бугай!» — ворчу я, напяливая шлем обратно. «Смотрю на Осару за подтверждением, что меня глючит. Но девушка покинула нас. Стоит статуя и самой себя оцепенела, впала в прострацию». Мой шлем так это показывает. Мы в одном звене данные наших медблоков видны всем троим. Смотри, как он собирает пси-энергию. Опять басит Ваня. Ах, вот в чём дело. Этот дымчатый пар не глюк, не оптическая иллюзия. Это установленный в меня пси-имплантат даёт мне возможность увидеть, что всё это безумие логично, но безумно. Безумно логично рационально. Обычная жертва приношения. Помешательство всех этих фанатиков умело организовано для отбора пси-энергии. Щулки, ненавижу чёрные культисты, сатанисты. Вот как имя вашего бога. Давай, Вадим, толкает меня Ваня, смущаясь, заслоняя своим объёмным телом хрупкую статую Ассары. Пригибаешься к земле, активируя подрыв дронов. Взрыв был хорош. Меня сносит удар сразу нескольких тел. Сбрасываю с себя тела и останки тел. Скакиваю в ледяной ярости, в жажде убийства, в праведном гневе. Площадь лежит и барахтается, как куча червей в банке, кровавая куча. Месть, как она сладка. Ищу глазами и сканерами, в том числе и по пси-потокам проповедника, и нахожу порослой, но смазанной фигуре Вани, что ведёт неравный бой с чемпионами легиона, с палачами, защищающими своего колдуна, на едва уловимых глазу скоростях. Мой боевой крик мало похож на боевой крик, больше похож на визг банши. Но именно с таким визгом я падаю на спину великана-палача, почему-то оказавшегося без невидимой силовой защиты. Мой клинок пронзает его броню, Плазменная режущая кромка рассекает всё на своём пути. Я со стервнением наношу удар за ударом в оседающего палача и фаталити. Бью на аут мощ всей длиной клинка, смахивая этим с бронированных плеч великана его шлем вместе с головой. Его я почувствовал другого противника, когда понял, что меня избрал целью этот нелюдь. Ужас объял меня. От этого ослабли все конечности. Я не спрыгнул с высоты падающего палача, как он ожидал, а стёк, как сопля. И именно этим спас себя. Удар чемпиона пришёлся не в меня, а в тело убитого мною палача. А я усилием воли и медблока капши вновь обрёл контроль над своими ногами и руками, а главное — над собственным разумом. Яростью, яростью изгнав страх из себя. Мерзость, сатанисты, культисты, чернокнижники, мерзость, ненавижу, ненавижу. Клокотало во мне. Убью, прошептали мои губы. Бью локтем в колённый сгиб великана, я же в низкой стойке от того, что стёк на землю, как шлепок яблочного пюре. Так меня учили в рукопашке. Если противник выше и массивнее, лишай его манёвра. А палач сильно выше и сильно тяжелее. Сработал выработанный автоматизм, но я забыл про свой интегрированный клинок с режущей плазменной кромкой. Я чуть не отсек палачу ногу и едва успел выпрыгнуть из-под падающего шкафа этого мутанта-переростка. Упал он эпично. Пока я тупила и получала извращенное эстетическое удовольствие от вида падающего врага, а Сара, как дикая кошка, запрыгнула палачу на грудь, помогая ему упасть. Упёрла свой плазменник под нижний срез его шлема и разрядила оружие. Перегретая плазма пробила относительно тонкую защиту в подшлемном стыке, выжигая по ложу горла, шею, позвоночник и затылок. "Бежим!" кричит Асара, спрыгивая с поверженного легионера. "Бежим!" бегу вдомой девушкой. Как оказалось, это мой непутёвый боевой клич вывел её из ступора. Но её боевой комплекс не позволял такие многометровые прыжки, как наши с Ваней нано-костюмы Тони Старка. Поэтому она успела только к самой развязке. Так вот, пока мы с Асарой возились с двумя легионерами, Ваня своим мечом Кладиунсом покрошил фарш остальных и теперь догонял нас теми самыми огромными многометровыми прыжками. Просто Ваня задержался, собрать трофеи. Я опасался, что мы станем зайцами, загоняемыми стаями гончих. Но этого не случилось. Стоило нам отбежать буквально на десяток кварталов, как Ваня перешел на шаг. Как позже пояснил тот же Ван Бол, стычки и разборки между дикими — не исключение, а скорее обыденность. С дисциплиной у них не все гладко. И если внутри подразделения дисциплина у них стальная, то между отрядами вечная грызня. Анархисты, что с них взять? Потому наша атака на проповедника и палачей выглядела как обычное в среде этих варваров мародерство. Но все это я узнал позже. А сейчас шел дергаясь, с нервами натянутыми, как расщепленные струны гитары. Встречные мародеры сходили с нашего пути. Теперь не только наш ручной огур, но и мы с Осарой были по уши в крови. Выглядели мы настоящими демонами из преисподней. Натыкаемся на фильтрационный лагерь. Сотни людей, десятки из них в боевой экипировке и со знаками принадлежности к силам самообороны, сидели под охраной мародёров. Ваня держит меня за шею, а Сара за руку, как самого психованого. Но я спокоен. Тот самый очищающий огонь, последующая схватка, все эти взрывы эмоций во мне выжгли меня дотла. На пленных смотрю с полным равнодушием, тем более что им пока, по крайней мере, ничего не угрожает. просто сидят на обломках, пусти и под прицелами дробовиков и игольников, а конвоиры даже переговариваются с пленными, как будто и не было того безумия на той площади. Обычная картина войны, как будто очищающего огня не было, будто это был мой, лично мой индивидуальный кошмар. Ходка идём. Идём мимо блокпостов мародёров. Ваня с ними даже перекрикивается, дорогу спрашивает, обстановку. Мародёры охотно отвечают. И из их ответов становится понятна вся безрадостность положения сил самообороны. Войска самообороны окружены, и кольцо окружения сжимается под давлением превосходящих сил мародеров. Отряды самообороны действуют только вылазками подземными ходами, выходя в тылы и на коммуникации мародеров. На большие сил, видимо, нет. Именно поэтому повсюду блокпосты. Именно поэтому мародёры и лезут в любую дыру в земле, а не потому, что тупые. Им надо найти вход в подземелья самообороны. А к потерям они относятся философски. Смерть в бою для них предпочтительнее тихого угасания от голода, холода и вечного головокружения от бедного кислородом воздуха и их лоханок в пустоте. Голодом и объясняется то, что среди всех обшаренных нами трупов мародёров и легионеров не было ни кружки съестного. Они не то, что сразу съедают всё, что находят, но и пьют кровь поверженных врагов. Так что Ваня не один такой вампир, они все такие. Многие бродят с кровавленными мордами. Если бы не смертная казнь на месте за каннибализм, трупы уже жарили бы. Нет, нет. Не сочувствуй этим бедным и несчастным. Не чуть. Просто нашёл логическое обоснование. Всё же это не безумие. Сталкиваться с безумием очень неприятно. Мне выше крыши хватило проповедника, его очищающего огня, найти логику, пусть и южаную, как-то легче для психики. Не людей можно хоть ненавидеть, а психов только сторониться. Совсем плохо дело с ёкнутыми не людьми, такими как проповедник. Ладно, пусть его Бог за ним там присмотрит. Но и тут в их кровопийстве есть свои правила. Пить можно кровь только врага и только того, которого сам же и одолел в бою. Только своего и только в бою. Чужого не тронь, потому пленных и не трогают. Нах-нах, кашляю я всех их. Со всем этим безумием все это безумие. При всей своей логичности безумие. Умереть хочу, чтобы все это безобразие закончилось. Но просто сдохнуть не согласен. Согласен пасть в бою. Но в бой меня Ваня не пускает. Держит за шею, как злую собаку на поводке. Нет, суицидальных наклонностей за мной не было замечено ранее. Но я не видел и нового выхода из этого затянувшегося абсурда, этого шизофренического маразма. И тебе с этим жить, говорит Ваня. Посмотрю на него с тоской. Только он не увидит моего взгляда через броню наших с ним шлемов. По Ване совсем незаметно, что этот абсурд не то, что потряс его, а вообще как-то удебил. будто происходящее для этого младенца по сроку осмысленной жизни он младенец было нормой хотя может потому и нет у него никакого потрясения это всё для него вновь и всё, что он видит норма, обыденность. Так и должно быть. Может, так и надо? Но откуда в голове Вани взяться вечному противоречью меж тем, что есть и тем, что должно быть? Может, он и воспринимает происходящее естественным Таким вот безобразным, естественным, трясу головой, не своевременно это размышлял из мои рефлексии после. На том свете, а сейчас дело, и дело это война, военное дело, деловая война. Нет, последнее не про нас. Мы бизнес на войне не делаем. И воинское ремесло скорее про легион, чем про нас, Ваней. Опять меня занесло. Соберись. Тем более, что передавая близко Блокпосты мародёров уже не стоят вальготно посреди перекрёстков, а жмутся к развалинам. Сюда долетают залпы орудий пехоты сил самообороны. Пехота ещё не додавленно огрызается. Тел стало намного больше, а разрушений меньше, и вереницы пленных текут из города в тыл варваров. И мародёров больше, и мародёрствующих. Разрушений ведь меньше, а это же жилые кварталы новых стерян. Частные усадьбы и фишенебельные многоэтажки. Стратегически слабая позиция, здания непрочные, разбросанные, сложно удерживать. Поэтому бои тут были скоротечными. Не успели раздолбить всё в щебень, вот и тащат всё подряд. Бравые налётчики. Сзади и правее закипает схватка. С грохотом взрывов разномастных гранат и беспорядочной истошной пальбой, взрывным шипением плазмеников. Сразу же образуются два противоположно направленных потока. Мародёры с барахлом, конвоиры пленных прочь от боя. Боевики на звуки боя. Ну и мы, соответственно, тоже, как и боевики на стрельбу. Но к бою мы не успели, застали только мерзкую картину. Один из мародёров перерезает содную артерию раненого бойца самообороны. Захлёбываясь, пьёт горячую кровь с безумным взглядом. Остальные мародёры обкладывают ласы в подземелье, обыскивают тела павших. Но никто, взяв подземного хода, не спешит спрыгивать. Только две гранаты туда кинули и ждут. Больше гранат у них нет. Переглядываясь, но старательно отводя взгляда от нас, потому как в отсутствие их непосредственного командования их офицер лежит у стеночки, роняя в пыль капли густой крови с носа. У него разбит шлем, голова его пробита. Мы выглядим как те, кто может их заставить лезть в заминированное логово, заставить мародёров их телами разминировать проход и проверить своды подземной галереи на прочность. По экипировке мы элита, а Ваня вообще явно чемпион легиона. Но у Вани другая идея. "За мной!" махнул он рукой как настоящий политрук и прыгнул в зив чёрного провала в мостовой. "Да мы вперёд, я замыкающий". Прыгаю сразу спиной вперёд, лицом к возможным последователям-мародёрам. Пеликанье в шлеме дало понять, что минная банка опознала нас. Выдыхаю с облегчением. На Ване же трофейная броня. Мины могли возбудиться на броню легионера, на его танковый кибернетизированный пулемёт. Бежим. В шлеме капши тьма подземной галереи и не тьма вовсе. Так, затенённый коридор. За спиной взрыв. Нас догоняет и избивает с ног ударная волна, облако пыли и камешков, бьющих с силой картечи. Видимо, мародёры решили, что ход не заминирован. Ну, мы же не подрывались, сунулись. Да так поспешно, что мы и отбежать не успели. А в замкнутом пространстве взрыв совсем другой, чем на открытом месте. Я цел, а Сара тоже. Даже поднимается сама и довольно легко. Ваня «Да что ему бессмертному будет?» Вижу красный символ в углу зрения. «Точно, я теперь без плазменника. Разбит. Но не выбрасываю. Я же, ёпта, инженер. Боевой икать мне полгода ремонтник. А жаль-то как. Ни разу даже не пальнул из этой фантастической штуки. Бежим. Пили конья свои. Наконец-то свои. Икать колотить. А пожрать есть чё?» спрашиваю я сержанта пехоты, командира этого блокпоста. Вместо ответа он стискивает меня в объятиях, будто проверяя мою броню на динамическое сжатие, и клокочет горлом, будто у него там чай застрял. Сваи, как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось оглушительным урчанием пустого живота. Блин, в этом профилактике кормят Или так и будем на тощак бегать, как истинные коммунисты Павки Карчагины.